Агата Кристи. Пуаро и загадка Регаты. Мистер Айзек Пойнс вынул изо рта сигару и одобрительно сказал «Славное местечко!». Таким образом, получив в гавани Дартмута печать одобрено, Пойнц снова засунул сигару в зубы и огляделся с видом человека, полностью довольного собой. Своим внешним видом, своим окружением и своей жизнью в целом. описать мистера Айзека Пойнца можно так. Мужчина 58 лет, в добром здравии, разве что иногда пошаливала печень. Он не был толстым, имел приятную наружность, но костюм яхтсмена, который был сейчас на нем, не слишком шел уже не молодому, склонному к полноте человеку. Одет мистер Пойнс был с иголочки, его смуглое лицо с несколько восточными чертами радостно сияло из-под козырька кепи яхтсмена. Что касается окружения мистера Пойнца, под ним подразумевались его спутники. Его деловой партнер мистер Лео Штейн, сэр Джордж и леди Мэроуэй, его знакомый американский делец мистер Сэмюэль Лайзерн со своей дочерью-школьницей по имени Ив, мистер Растингтон и Эван Левелин. Вся эта компания только что сошла на берег с борта яхты мистера Пойнца «Русалка». Этим утром они следили за ходом регаты, а теперь причалили к берегу, чтобы немного развеяться на ярмарке, поучаствовать в аттракционе по сбиванию кокосов, поглазеть на толстую даму, человека-паука, прокатиться на карусели. Не было никаких сомнений, что больше всего эти развлечения нравились и Флезерн. Когда мистер Пойнс предложил отправиться поужинать в Роял Джордж, запротестовала только она. «Ой, мистер Пойнс, мне так хочется заглянуть в фургон к настоящей цыганке, чтобы она предсказала мне судьбу». Мистер Пойнс очень сомневался, что эта особа была настоящей цыганкой, но, тем не менее, снисходительно дал свое согласие. и просто без ума от этой ярмарки!» — извиняющимся тоном произнес мистер Лазерн. «Но если нам уже пора, ничего страшного обойдется. У нас полно времени!» — великодушно сказал мистер Пойнс. «Пусть юная леди повеселится!» А мы с Лео сыграем в дартс. «За двадцать пять и больше полагается приз!» Высоким гнусовым голосом пропел мужчина, управляющий этим аттракционом. «Ставлю пять пенсов, что я тебя обыграю!» Сказал Пойнц. «Идет!» — с готовностью согласился Штейн. Вскоре оба мужчины ушли в состязание с головой. Обращаясь к Эвану Левелину, леди Мэроуэй тихонько сказала. «В нашей компании Ив не единственный ребенок. Левелин улыбнулся в знак согласия, но как-то рассеянно. Рассеян он был весь этот день. Пару раз он отвечал явно не в попад. Помэла Мэровой подошла к своему мужу и сказала. «Этот молодой человек постоянно думает о чем то своем. Джордж пробормотал Или о ком-то, и бросил взгляд на Джина Трассингтон. Леди Мэроуэй, высокая и ухоженная, слегка нахмурилась. Алый лак на ее ногтях прекрасно сочетался с темно-красными коралловыми сериками. Ее темные глаза все подмечали. Сэр Джордж Мэроуэй старался казаться добродушным английским джентльменом. Однако взгляд его ярко-синий глаз был таким же цепким, как и у его супруги. Айзек Пойнс и Лео Штейн торговали бриллиантами в Хаттен гарден Сэр Джордж и леди Мэруэй были представителями совсем иного мира. мира курортах на Антибах и в Жуан ле пен площадок для гольфа в Сен-Жан-де-Люс и зимних пляжей на скалистых брегах Мадейры. Человеку неискушенному могло показаться, что люди этого круга похожи на библейские лилии, которые не трудятся и не придут. Однако это не совсем так. Есть другие способы трудиться, да и прясть тоже. «А вот и наша малышка возвращается», — сказал Эван Левелин, обращаясь к миссис Растингтон. «Этот темноволосый молодой человек напоминал голодного волка». Но некоторые женщины находили это весьма привлекательным. Трудно было понять, считала ли его привлекательным сама миссис Растингтон. Она была не из тех, кто выдает свои чувства. Она вышла замуж совсем юной, и меньше чем через год брак обернулся катастрофой. С тех пор понять, что думает миссис Растингтон о чем-то или о ком-то, было очень непросто. Она со всеми вела себя одинаково, мило, но весьма сдержанно. К ним подбежала и Флезер. Она пританцовывала на бегу, а её белокурые прямые волосы подпрыгивали ей в такт. Ей было пятнадцать лет, она еще оставалась неуклюжим, но жизнерадостным ребенком. Когда мне стукнет шестнадцать, я выйду замуж! — запыхавшись, воскликнула она. — За очень богатого человека! «У нас будет шестеро детей, а вторник и пятница — мои счастливые дни. Мне лучше носить зеленое или голубое, и мой камень изумруд, и...» «Что ж, лапушка, думаю, нам пора», — сказал ее отец. Мистер Лезерн, высокий, светловолосый мужчина с несколько печальным выражением лица, похоже, страдал несварением желудка. Вернулись и мистер Пойн с мистером Штейном после игры в дартс. Мистер Пойнс посмеивался, а мистер Штейн был немного огорчен. «Тебе просто повезло», — сказал он. Мистер Пойнс весело похлопал себя по карману. «Я запросто заработал на тебе десятку. Мастерство, мальчик мой, мастерство». Мой отец был непревзойденным игроком в дартс. Что ж, ребята, теперь нам действительно пора. «Ну, как там твое предсказание, Ив? Тебе велели остерегаться темноволосого мужчины?» «Темноволосой женщины», — поправила Ив. «У нее дурной глаз, и если представится случай, она сильно мне навредит, и когда мне исполнится шестнадцать, я выйду замуж». Она принялась радостно тараторить, пока вся компания шла к ресторану «Ройл Джордж». Ужин был заказан заранее предусмотрительным мистером Пойнцем, и официант с поклоном провел их по лестнице на второй этаж в отдельный зал. Круглый стол уже был накрыт. Большое полукруглое окно было распахнуто, из него открывался вид на гавань. До них доносился гул ярмарочной толпы и жуткий шум от каруселей, каждая из которых визжала на свой лад. «Будет лучше, если мы закроем его, иначе мы не услышим друг друга», — сухо сказал Поинс, подкрепляя свои слова соответствующим действием. Все расселись вокруг стола, и сияющий мистер Пойнс оглядел своих гостей. Он чувствовал, что кости довольны, а ему нравилось, когда люди были довольны. Он переводил взгляд с одного лица на другое. «Леди Мэруэй! Прекрасная женщина!» Конечно, проку от нее никакого. Он это прекрасно знал, как знал и то, что чита Мэруэй не имеет ни малейшего отношения к тому, что сам он всю жизнь называл «сливками общества». Но ведь эти самые сливки общества вряд ли догадывались о существовании мистера пойнца как бы то ни было, леди и чертовски привлекательная женщина. И он не стал бы обижаться, если бы она действительно немного жульничала в бридж. А вот сэр Джордж был ему не слишком симпатичен. У этого типа были какие-то рыбьи глаза. И держался он несколько нагловато. Но ему не удастся много выудить из зайца Пойнтса. Уж мистер Поинс об этом позаботится. Старина Лезерн был неплохим малым. Конечно, слегка занудным, как и все американцы. Он обожал рассказывать бесконечные скучные истории. А еще это обескураживающая манера задавать дурацкие вопросы. Каково население Дартмута? В каком году построили морской колледж? И тому подобное. Словно мистер ему какая-нибудь ходячая энциклопедия. Ив — славная, веселая девушка. Пойнсу нравилось ее подразнивать. Голос неприятно скрипучий, как у крастеля, но голова соображает отлично. Умная девочка. Молодой Лавелин. Что-то он притих. Словно все время думает о чем-то своем. Скорее всего, сидит на мели. У этих писателей всегда так. Хотя, скорее, он улюбился в Дженет Растингтон. Славная женщина, красивая и при этом умная, но никому не пристается со своим сочинительством. Пишет на какие-то заумные темы, хотя по нему этого и не скажешь. А старина Лео? Кто-кто, а уж он-то точно не молодеет и не стройнеет. И даже не подозревая, что в эту минуту его старый партнер подумал о нем то же самое, мистер Пойнс поправил мистера Лазерна, который считал, что с ардинами славится Деван, а не Корнулл, и приготовился насладиться ужином. Мистер Пойнс», — сказала Ив, когда перед гостями поставили тарелки с горячим макрелью и официанты вышли из зала. Да, юная Леди. «А тот большущий бриллиант у вас сейчас с собой, тот, который вы показывали нам вчера вечером, сказав, что никогда не расстаетесь с ним?» Мистер Пойнс хохотнул. «Конечно. Я считаю его своим талисманом. Да, он у меня с собой». «По-моему, это очень опасно. В толпе на ярмарке кто-нибудь может украсть его». «У них ничегошеньки не выйдет», — заверил ее мистер Пойнс. «Уж я об этом позаботился!» Но «Ну, вдруг?» — настаивала Ив. «Разве в Англии нет гангстеров, как у нас в Америке?» «Утренней звезды им не видать, как своих ушей!» — сказал мистер Пойнс. «Начнем с того, что он лежит в специальном внутреннем кармане. Да и вообще, старый Пойнс знает, что делает. Никто не украдет у меня утреннюю звезду!» Ив рассмеялась. «А спорим, что у меня получилось бы?» «Спорим, что нет?» — подмигнул ей мистер Поэтс. «А я спорю, что да. Вчера ночью, лежа в постели, я все время об этом думала, после того, как накануне выпустили его по кругу за столом, чтобы мы все им полюбовались, и придумала очень забавный способ это сделать». «И что же это за способ?» И всклонила головку на бок, тряхнув выпившейся длинной прядью. «Какой? Пока не скажу». «Вы говорите, что не смогу. Что поставите?» Мистеру Поинсу вспомнилась его молодость. «Полдюжины пар перчаток», — сказал он. «Перчаток!» — с отвращением воскликнула Ив. «Да кто вообще теперь носит перчатки?» «Что ж, а вы носите шелковые чулки?» «Ношу ли я их?» «Да, сегодня у меня порвалась моя лучшая пара». «Что ж, хорошо». Тогда спорю на полдюжины пару лучших шелковых чулок. — О! — восторженно протянула Ив. — А что поставить мне? — Что ж, мне нужен новый кисет для табачка. — Отлично, договорились. Не видать вам нового кисета. А сейчас я скажу, что вы должны сделать. Вы должны снова пустить бриллиант по кругу, как вчера. Она замолчала, когда в комнату вошли два официанта, чтобы убрать тарелки. Когда принесли новое блюдо и все принялись за цыплёнка, мистер Пойнт сказал, «Запомните, юная леди, чтобы все было по-настоящему, мне придется вызвать полицию, и вас обыщут». «Меня это вполне устраивает, но с полицией это уже перебор. Если хотите, меня может обыскать леди Мэру или миссис Растингтон». «Тогда на то мы порешим», — сказал мистер Пойнтс. — Но кем вы собираетесь стать? Первоклассным похитителем драгоценностей? — Возможно. Эта работенка отлично оплачивается. — Если бы вам удалось углезнуть с утренней звездой, вы бы неплохо заработали. — Даже после смены огранки. Такой камень будет стоить не меньше тридцати тысячи фунтов. — Ого! — изумилась Ив. «А сколько же это в долларах?» Леди Майролой ахнула. вы носите такой камень с собой?» С упреком сказала она. «Тридцать тысяч и он накрашенные ресницы затрепетали. Миссис Растингтон тихо проговорила. «Сумма внушительная. Да и сам по себе этот камень просто очарователен. Он прекрасен. Обычный кусок углерода». — заметил Эван Левелин. — Насколько я понимаю, у воров драгоценности есть одна сложность — найти скупщика, — сказал сэр Джордж. — При этом он получает львиную долю. Эх, сколько же? — Ну давайте же, — нетерпеливо воскликнула Ив. — Начнем. Доставайте ваш бриллиант, мистер Пойнтс, и произнесите те слова, как вчера вечером. Мистер Лезерн произнес своим тихим, меланхоличным голосом. «Приношу извинения за поведение моей дочери. Иногда она ведёт себя, как малое дитя». «Ну, хватит, пап!» — сказала Ив. «Ну, давайте же, мистер Пойнс!» Улыбаясь, мистер Пойнс полез в свой внутренний карман. Нащупал в нем что-то и достал. Этот предмет лежал на его ладони, сверкая и переливаясь. «Бриллиант!» Мистер Пойн с некоторым трудом повторил все, что мог вспомнить из речи, произнесенной прошлым вечером на борту русалки. «Леди и джентльмены, не хотите ли взглянуть на это? Этот невероятно красивый камень. Я назвал его «Утренней звездой». Он стал моим талисманом, я всегда держу его при себе. Не хотите ли взглянуть?» Мистер Пойнс передал камень леди Мэруэй. Та подержала бриллиант в руках, повосторгалась его великолепием и передала мистеру Лазерну, который, пожалуй, несколько натянуто произнес. «Неплохо, да, действительно неплохо», и тотчас передал его Лавелину. И тут произошла небольшая заминка. В комнату снова вошли официанты. После их ухода Эван сказал «Очень красивый камень», — И передал бриллиант Лео Штейну, который не стал утруждать себя восклицаниями и быстро отдал его Ив. «Какой чудесный!» — воскликнула Ив высоким восторженным голосом. «Ох!» — испуганно вскрикнула она, когда бриллиант выскользнул и упал. «Я его уронила». Она отодвинула стул, забралась под стол и принялась искать камень. Сэр Джордж, сидевший справа от девочки, тоже заглянул под стол. Кто-то в суматохе случайно сбросил на пол стакан. К поискам камня присоединились Штейн, Левелин и миссис Растингтон. В конце концов, леди Мэроуэй тоже принялась им помогать. Один только мистер Пойнт сидел, сложа руки. Он потягивал вино и снисходительно улыбался. «О, Боже!» — несколько наигранно воскликнула Ив. «Какой ужас! Куда же он мог подеваться? Я нигде не могу его найти!» Один за другим гости, помогавшие в поисках, поднимались на ноги. «Он действительно исчез, Пойнс!» — улыбнулся сэр Джордж. ловкость сработана, одобрительно кивнул мистер Пойнс. Из вас, Ив, получилась бы великолепная актриса. Теперь вопрос в том, спрятали вы его куда-нибудь, или он где-то на вас самой. Можете меня обыскать, трагическим голосом произнесла Ив. Мистер Пойнт заметил большую ширму в углу. Кивком показав на нее, он посмотрел на леди Мэрроуэй и миссис Растингтон. Леди, не будете ли вы так любезны? Ну, конечно! — с улыбкой сказала леди Мэрвей. Обе женщины встали из-за стола. — Не волнуйтесь, мистер Пойнтс, — добавила леди Мэрвей. — Мы обыщем ее самым тщательным образом. Втроем они скрылись за ширмой. В комнате было душно. Эван Левелин распахнул окно. Под окном проходил продавец газет. Эван бросил монетку, и продавец бросил в окно газету. Левелин развернул газету. «Ситуация с Венгрией скверная», — сказал он. «А что там в местных новостях?» — спросил сэр Джордж. Меня интересует одна лошадь. Сегодня она должна была бежать в Хелдене, жеребец по кличке Франт». «Эо, при дверь!» — попросил мистер Пойнс. «Пока все не кончится, эти чёртовы официанты не должны здесь сновать. «Франт выиграл три к одному», — сказал Эван. «Вот досада!» — воскликнул сэр Джордж. «В основном тут пишут про регату», — сказал Эван, пробежав глазами страницы газеты. Три женщины вышли из-за ширмы. «Никаких следов камня», — объявила Мэри Растингтон. «Поверьте на слово, камня при ней нет», — подтвердила леди Мэролой. Мистер Пойнс подумал, что ей стоит поверить. Ее голос звучал мрачно, и он не сомневался. Обыск был проведен тщательнейшим образом. — Скажи, Ив, ты ведь не проглотила его? — встревоженно спросил мистер Лазерн. — Это ведь вредно для здоровья. — Если бы она его проглотила, я бы заметил, — спокойно сказал Леоштейн. Я следил за ней. В рот она ничего не клала. «Я бы не смогла проглотить такой огромный камень», — успокоила их Ив. Она уперла руки в боки и взглянула на мистера Пойнца. «Ну, так что скажете, здоровяк?» «Стойте на месте и не двигайтесь», — сказал ей на этот джентльмен. Мужчины убрали все со стола и перевернули его вверх ногами. Мистер Пойнс осмотрел каждый дюйм, затем переключился на стол где сидела Ив, потом на два соседних стула. Осмотр был произведен очень внимательно. Четверо мужчин присоединились к поискам, а затем и дамы. И Флезерн стояла возле стены рядом с ширмой и весело хохотала. Через пять минут мистер Пойнс, тихонько кряхтя, поднялся с колен и печально отряхнул брюки. Его костюм уже не был так безупречен. «Ив», — сказал он, — «снимаю перед вами шляпу. Вы самый лучший похититель драгоценностей, с которым мне довелось встретиться. То, что вы проделали с этим камнем, просто потрясающе. Насколько я понимаю, раз бриллианта при вас не нашли, он должен быть спрятан где-то в комнате. Я даю вам должное». «Значит, чулки мои?» — спросила Ив. — Они ваши, юная леди. — Ив, дитя мое, но в самом деле, куда вы его спрятали? — с любопытством спросила миссис Растингтон. Ив гордо выступила вперед. — Сейчас покажу. Вы сейчас все просто зайдете с ума. Она подошла к боковому столику, куда при поисках гости сгрузили все со стола, и взяла свою черную вечернюю сумочку прямо на ваших глазах прямо ее веселый торжествующий голос неожиданно дрогнул ох сказала она ох что случилось солнышко спросил отец он исчез он исчез прошептала ив «Что все это значит сказал мистер пойнт сделая шаг вперед Ив быстро повернулась к нему. «Вот как все было. На моей сумочке посередине застежки был блестящий камешек. Вчера он отпал, а когда вы показывали свой бриллиант, я заметила, что он почти того же размера, что и мой камешек. И ночью мне пришла в голову мысль, что ваш камень можно запросто украсть, если взять и прилепить его пластилином вместо выпавшего. И я подумала, что его бы ни за что не нашли». Так я и поступила сегодня вечером. Сначала уронила его, потом с сумочкой полезла под стол, прилепила пластилином, который прихватила с собой, и положила сумку на стол, продолжая делать вид, будто еще его. Я думала, это будет как в похищенном письме от Грапо. Ну, вы знаете. Лежит себе прямо у всех под носом. Точь в точь обычный страс, и план оказался просто отличный. Никто из вас действительно ничего не заметил. «Любопытно», — заметил мистер Штейн. «Что вы сказали?» «Ничего», — отметил Лео штей Мистер Пойнт взял сумочку, осмотрел пустое углубление с кусочком пластилина и медленно проговорил. «Может быть, он выпал? Давайте-ка посмотрим еще раз». Они возобновили поиски, но теперь все происходило в полном молчании. Обстановка в комнате накалилась. Наконец, гости один за другим сдались. Все поднялись, переглядываясь друг с другом. «Камня нет», — сказал Штейн. «Из комнаты никто не выходил», — многозначительно проговорил сэр Джордж. В комнате ненадолго воцарилось молчание. Ив разрыдалась. но «No, ну no. Неловко попытался успокоить ее Пойнс. Сэр Джордж повернулся к Лео Штейну. «Мистер Штейн», — сказал он, — «совсем недавно вы что-то пробормотали себе под нос. Я попросил вас повторить громче, но вы сказали, мол, ничего. И все же я расслышал ваши слова. Мисс Ив сказала, что никто не заметил, куда она положила бриллиант». «А вы, — сказали, — любопытно. Сейчас мы стоим перед фактом, что кто-то все же что-то заметил, и этот кто-то сейчас находится с нами в комнате. По моему мнению, единственным честным и благородным поступком в данной ситуации было бы дать разрешение себя обыскать. Бриллиант точно в этой комнате». Когда сэр Джордж входил в роль старого доброго джентльмена, Никто не мог с ним сравниться. Его голос звенел от искренности и негодования. «Все это несколько неприятно», — печально сказал мистер Пойнтс. «Это все я виноват», — рыдала Ив. «Но я не хотела». «Успокойтесь, детка», — мягко сказал мистер Штейн. «Вас никто не винит» мистер Лезерн медленно заговорил своим занудным голосом. «Что ж, конечно, я думаю, предложение сэра Джорджа будет полностью одобрено всеми нами. Я готов». «Согласен», — сказал Эван Левелин. Миссис Рестингтон посмотрела на леди Мэруэй, которая кивнула в знак согласия. Обе дамы скрылись за ширмой вместе с рыдающей Ив. В дверь постучал официант, но ему велели удалиться. Через пять минут все восемь человек недоуменно уставились друг на друга. Утренняя звезда словно растворилась в воздухе. Эркель Пуаро задумчиво смотрел на смуглое лицо молодого человека, который с печальным видом сидел напротив него. «Эмми, — сказал Пуару, — и что же вам от меня нужно?» Эван Левелин без промедления ответил, и этот ответ был молниеносен. «Правда?» Пуару задумчиво погладил свои великолепные усы. «А вы в этом уверены?» «Разумеется. Я спросил вас об этом». — пояснил Пару, Потому что так отвечают многие. — очень многие. А когда я добываю для них правду, иногда она их совсем не радует. Иногда они негодуют, иногда расстраиваются, иногда, как это у вас говорится, вспомнил, они просто ошеломлены, ну и словечко. Она мне очень нравится». «И хочу знать правду», — повторил Эвен. «Но простите меня. Ведь это не у вас украли тот бриллиант, Псия лавелин Вы хотите, чтобы я занялся поисками чужой собственности, собственности человека, который, насколько я понимаю, не питает к вам симпатии. Я делаю это не ради старого поинца». Пуаро заинтригованно посмотрел на него. Эван продолжал. «Я пришел к вам потому, что услышал, как вы однажды сказали, или мне рассказывали, что вы так сказали. Кто-то рассказал мне об этом и повторил эти слова». «И что же я сказал?» «Важно не то, кто виноват, а то, кто невиновен. Вот почему я решил, что, возможно, есть какая-то надежда». Пуаро слегка кивнул. «А, да. Кажется, я начинаю понимать. Начинаю понимать. Я не виновен. Но пока не выяснится правда, никто мне не поверит». Пуару немного помолчал. Затем тихо сказал. «Вы уверены, что точно изложили мне все факты?» «Вы ничего не упустили?» И он на мгновение задумался. Сомневаюсь, что я что-то упустил. Поинс вытащил бриллиант, передал его по кругу. Потом эта американская девчонка приклеила его к своей дурацкой сумочке. Потом полезла за сумочкой, а бриллиант исчез. Всех обыскали, ни у кого его не оказалось. Обыскали даже старика Пойнца, он сам на этом настоял. Могу поклясться, что в комнате его не было, и никто не выходил. А официанты? А метр-отель, — предположил Пуаро. Левелин покачал головой. Они вышли до того, как девчонка затеяла эту штуку с бриллиантом, а потом поет запер дверь, чтобы к нам никто не вошел. «Нет, преступник кто-то из нас». «Да, похоже, что так». «Сказал Пуаро». «Заковыристая задачка». «А еще это проклятая вечерняя газета», — с горечью сказал Иван Лавелин. «Я знаю, они подумали, что это была единственная возможность. Пожалуйста, расскажите мне об этом поподробнее». Все очень просто. Я распахнул окно, свистом подозвал продавца газет, бросил ему монету, и он забросил газету в окно». Вот видите, получается, что это была единственная возможность, при которой бриллиант мог покинуть комнату. Я мог бросить его сообщнику, который выжидал там под окном. Пуару покачал головой. Это не единственная возможность. А какой другой способ тут возможен? Раз вы утверждаете, что выбрасывали бриллиант в окно, то должна быть другая возможность. О, понятно. Я-то надеялся, что вы уже что-то знаете. Что ж, я могу сказать одно, я не выбрасывал бриллиант в окно. Я и не думал, что вы мне поверите, что вообще кто-нибудь мне поверит. «Я вам верю», — слегка улыбаясь сказал поару «Правда? Ну почему?» «Все дело в психологии», — пояснил поару «Вы не похожи на того, кто крадет драгоценности. Конечно, вы способны совершить другое преступление, но мы не будем об этом. Как бы то ни было, лично я уверен, что вы не причастны к пропаже утренней звезды. Зато все остальные уверены в обратном», — с горечью сказал Левелин. «Все?» «Они тогда так странно на меня посмотрели...» Морои взял газету и выглянул в окно. Он ничего не сказал. Но Поинс тот же же заметил это. Я понял, о чем они все подумали. Никто меня открыто не обвинил. Вот что самое печальное. Пуароса чувственно кивнул. Хуже не придумаешь. Да, тебя просто подозревают. Ко мне приходил один тип, задавал вопросы. «Обычный опрос, — сказал он. Наверное, это один из новых полицейских. В штатском. Очень тактичный, ни на что не намекал. Просто поинтересовался, почему я сидел на миле, а потом вдруг разбогател». «И как было на самом деле?» «Не повезло. Я удачно поставил на парочку лошадей. К Женю я сделал ставки на скаковом кругу». Я не смогу доказать, откуда у меня появились эти деньги. Конечно, они не могут и опровергнуть это. Просто тот, кто хотел бы скрыть источник получения денег, первым делом придумал бы такую отговорку. Согласен. И все же, чтобы предъявить вам обвинение, этого явно недостаточно. О, я не боюсь, что меня арестуют и обвинят в краже. «Наверное, тогда мне было бы легче. Все бы стало на свои места. Ужас в том, что все эти люди считают, что это я украл бриллиант». «Все эти люди? Вы уверены, что вас интересуют все эти люди?» Лавелин уставился на Пуаро. «Я вас не понимаю». «Мне кажется...» что вас интересуют не все эти люди, а лишь один человек. Эван Левелин покраснел. Он повторил. «Я вас не понимаю, но я ведь прав, да или нет? Вас беспокоит мнение одного конкретного человека? И думаю, да». «Я почти уверен, что это миссис Растингтон». Смуглое лицо Левелина покраснело еще сильнее. «С чего вы взяли, что это она?» Пуару всплеснул руками. «Это же очевидно. Вам важно мнение одного человека. Возможно, это леди. А какие там были дамы? Американская девочка-подросток? Леди Мэровой. «А если бы вы действительно украли камень, то выросли бы в ее глазах, а не упали?» «Я кое-что слышал про эту даму. Значит, остается миссис Растингтон». Левелин с трудом проговорил. «Она... Она уже однажды обожглась. ее муж оказался законченным негодяем, из-за этого она никому больше не доверяет. Она... «Если она считает...» Левелин не мог продолжать дальше. «Разумеется», — сказал поару «Поэтому медлить нельзя. Необходимо раскрыть это дело». Эван издал короткий смешок. «Легко сказать. И сделать тоже довольно легко», — уверенно заявил поару Эван недоверчиво уставился на него. «Вы правда так думаете?» «Мэуи, задача мне совершенно понятна. Можно сходу отбросить массу вариантов совершения этого преступления. Разгадка должна быть очень простой. У меня уже появилась одна идея». Левелин продолжал смотреть на Пуару во все глаза. Пуару придвинул к себе блокнот и взял ручку. «Будьте любезны». Коротко опишите присутствующих. Разве я уже не описывал их? Я имею в виду их внешность, цвет волос и всё такое прочее. Нам все пору чем это поможет. Очень поможет, Мономи, очень поможет. Разве вы не слышали, как говорят предсказательницы, темноволосый человек встретится вам на пути и так далее? Несколько недоверчиво Эва написал внешность всех, кто гостил на яхте. Пору сделал несколько пометок, отодвинул от себя блокнот и сказал. «Превосходно! Кстати, вы, кажется, говорили, будто кто-то разбил бокал?» Эван снова непонимающе посмотрел на него. «Да, его случайно смакнули со стола, а потом кто-то на него наступил». Как это неприятно. Сколько стекла. Посетовал Пуаро. че это был бокал? Кажется, той девчонки Ив. А, и кто был ее соседом по столу? Сэр Джордж Морой. Вы, случайно, не заметили, кто именно смахнул бокал со стола? Боюсь, что нет. А это важно? Не очень. Нет, наверное, я задал лишний вопрос. амиан Пуару поднялся из-за стола. Всего вам доброго, мистер Лавелин. Не могли бы вы заглянуть ко мне через три дня? Думаю, к тому времени все прояснится. Вы шутите все, Пуару? Я никогда не шучу, когда дело касается моей профессии. — с достоинством сказал пору Все это очень серьезно. — Скажем, пусть это будет пятница. — 1130 Спасибо. В пятницу утром Эван в полном смятении чувств прибыл к пору В нем боролись надежды и недоверие. Его встретил сияющий, улыбающийся Пуару. — Доброе утро, мистер Левелин. «Присаживайтесь. Не желаете сигарету?» Ловелин отвел рукой предложенную коробку. «Итак», — сказал он, — «сел просто прекрасно», — Просиял Пуаро. «Вчера вечером полиция арестовала эту шайку». «Шайку? Какую шайку?» «Шайку Амальфию. Как только вы рассказали вашу историю, я сразу подумал о них. Я узнал их методы, а когда вы описали внешность гостей, что ж, мне все стало ясно. Но что, что это за шайка Амальфи? Сам Амальфи? Его сын и невестка. Если, конечно, Пьетро и Мария действительно женаты. Хотя между нами говоря, в этом есть некоторые сомнения. Я ничего не понимаю. — сказал озадаченный Эван. — Но ведь это так просто. Фамилия у них итальянская. Корни, несомненно, тоже итальянские, но старик Амальфи родился в Америке. Обычно он действует одинаково. Выдает себя за действительно существовавшего бизнесмена, чье имя знают в деловых кругах, завязывает знакомство с известным торговцем драгоценностями из какой-нибудь европейской страны, а потом проделывает свой фокус. На этот раз он специально приехал, чтобы похитить утреннюю звезду. В кругу торговцев драгоценными камнями все знают о чудачествах поинца. Мария Амальфи сыграла роль дочери. Мария — удивительное создание, ей по меньшей мере двадцать семь, но она почти всегда играет роль шестнадцатилетней девочки. «Ив?» — ахнул Левелин. «Хэсси зимон, малюбка Ив». Это ее амплуа, Сест Патон, Насыпа. Третий же член шайки исполнил роль официанта ресторана. Если помните, был праздник. Ресторану требовались дополнительные работники. Хотя преступники могли просто заплатить настоящему официанту, чтобы он не вышел на работу. Все было готово. И в своей ребячевой манере вызвала старого поинца на спор. И он клюнул на удочку. Он пускает бриллиант по кругу, как накануне вечером. В зал входят официанты, чтобы забрать тарелки. Лазерн удерживает камень у себя, пока официанты в зале. Когда они выходят вместе с ними, помещение покидает и бриллиант, аккуратно приклеенный комочком жевательной резинки к обратной стороне тарелки, которую забирает Пьетра. Так просто. «Но я ведь видел камень уже после этого». «Нет, нет». «Вы видели обычную стекляшку. Подделку, правда, довольно хорошую. Чтобы при беглом взгляде ее можно было принять за бриллиант. Штейн — единственный человек, кто мог бы узнать фальшивку, едва взглянув на камень. Ив роняет камень, смахивает бокал на пол, наступает на подделку и бокал, чтобы разбить их. Таинственное исчезновение бриллианта. Теперь Ив и Лезерна можно выскивать сколько угодно. Что ж, я. Эван покачал головой, потеряв дар речи. Вы сказали, что узнали преступников по моему описанию. Они уже проделывали подобный фокус. Не совсем такой, но в их фирменном стиле. Прежде всего я обратил внимание на девочку, Ив. Но почему? Я ее ни на секунду не заподозрил. И никто не заподозрил. Она выглядела совершеннейшим ребенком. Это и есть оригинальный талант Марии Амальфи. Она похожа на ребенка больше, чем настоящий ребенок. И вспомните пластилин. Эта пари возникла как бы спонтанно, само собой. И всё же у юной леди оказался пластилин. Это уже похоже на то, что все было спланировано заранее. Услышав о пластилине, я еще сильнее заподозрил ее в преступлении. Лавилин поднялся. все Пуаро, я... Я не могу выразить словами, как я вам благодарен. Это... это просто чудо!» Пуаро отмахнулся. «Пустяки», — пробормотал он. Пара пустяков. — Скажите, пожалуйста, сколько я вам, э, Лаверин, замялся? — Мой гонорар будет весьма скромным, — подмигнул ему Пуаро. Он не проделает слишком большую дару в ваших средствах, добытых э, на скачках. И все же, молодой человек, на вашем месте я бы в будущем оставил игры на скачках. Лошадь несколько ненадежное животное. Вы правы, сказал Эван, я так и сделаю. Он пожал пуару руку и вышел из кабинета. Затем Левелин вызвал такси и назвал водителю адрес Дженнет Растингтон. Он чувствовал, что преодолеет все препятствия.